Глава 4. Неудача. Но рассказ Филлина не поколебал решение маленького привидения увидеть мир при свете дня. Ничего со мной не случится, думал он. На крайний случай у меня есть связка ключей, её можно использовать для защиты. Но что может мне угрожать? И вот однажды июльской ночью привиденчик Наконец решился исполнить своё желание. Что ему делать, он уже знал. Ей не должен ложиться спать, когда истечёт час призраков. Вот и всё. Всегда, когда истекало время призраков, привиденчик чувствовал себя усталым. Вот и сегодня ему хотелось зевать. Голова и тело налились тяжестью. Он сел на край дубового сундука, И сам себе строго приказал не спать маленькое привидение только не спать но как одолеть собственную натуру когда часы на ратуше пробили час и время призраков прошло у привиденьчика закружилась голова на миг он закрыл глаза а когда вновь открыл их Все вокруг закружилось. Дымоход, луна в слуховом окне, паутина, стропила. Все-все вертелось и кружилось. Привиденчик перестал понимать, где верх, а где низ. Он потерял равновесие, свалился в сундук и тут же уснул. Он проспал до следующей полуночи и проснулся с конфуженным и сердитым. Попробую ещё раз. Но и вторая попытка окончилась неудачей, провалилась и третья. Если бы только я знал, как бороться со сном, подумал привидечек в четвёртую ночь. С погодой на этот раз мне повезло. Дождь барабанил по крыше, в дымоходе звывал ветер, по водосточным желобам стекала вода. В скверном настроении Привиденчик отправился в музей. Георг Казимир и прочие графы и рыцари насмешливо поглядывали на него из своих золочёных рам, а генерал Торстенсен чуть не расхохотался. Не хватало ещё, чтобы они надо мной смеялись, нахмурился привиденчик. Он уже хотел отойти от рыцарей, принцесс, графов и генерала, когда заметил в одной из стеклянных витрин Золотые часы. Это был походный будильник генерала Торстенсена. Тот его потерял в спешке отступления, и позже будильник, пережив много приключений, попал в музей как памятная вещь. Привидениечик раньше играл с будильником Торстенсена и знал, как с ним обращаться. У него мгновенно созрел новый план. — Надеюсь, дорогой Торстенсен, ты не будешь возражать, — усмехнулся привиденчик, — если я на время возьму твой будильник. — Уверяю тебя, он будет использован по назначению. Привиденчик, потряс связкой ключей, открыл витрину и вынул часы, после чего поспешил к себе на чердак, улегся в сундук, а будильник поставил на девять часов утра. Если я положу будильник под голову, подумал он, то обязательно проснусь от его звона, и у меня всё получится. К сожалению, ничего у него не вышло. Генеральский будильник зазвонил точно в 9. Однако привидениек его не слышал. Он спал, как обычно, до полуночи и проснулся лишь с двенадцатым ударом ратушных часов. Хотел бы я знать, как это случилось, размышлял неудачник. Он попытал счастья во второй и в третий раз, уист тем же успехом. И тогда решил вернуть золотой будильник на место, что было как раз вовремя. Музейные работники уже заметили пропажу ценного экспоната, жутко разволновались и сообщили об этом в полицию. Здесь поработали опытные мошенники, заключил лучший сыщик города господин Хольценгер. Вскрыть такую витрину, не оставив ни единого следа, могли только ловкие воры. Но теперь золотые часы лежали на своём месте, как будто ничего не произошло. На следующее утро музейные работники только покачали головами от удивления. Привиденьку уже было не до них. Её вочерзали собственные заботы. Он рассказал обо всём Филину Шуху. "Можете объяснить, почему меня не разбудил генеральский будильник?" Филин заморгал глазами, стараясь найти вразумительный ответ. Он был умудрён жизнью и, конечно, знал, что у каждого приведения в мире есть своё время и свои часы. Засыпать и просыпаться при ведении могут только по этим часам. Ваши часы, мой друг, мог бы сказать Шуху внизу, на ратуше Ойленберга. Они и только они решают, когда вам засыпать и когда просыпаться. И как бы вам этого ни хотелось, вы не сможете ничего изменить. Не поможет и генеральский будильник. А если уж вам так хочется проснуться в другое время, Астайоца один путь перевести стрелки на ратушных часах вперёд или назад. Но я бы этого не советовал. Думаю, что самое лучшее оставить всё как есть. Филин Шуху мог бы всё это сказать другу, но подумал, что разумнее промолчать. Вдруг маленькому привидению удастся перевести стрелки на ратушных часах, и кто знает, что из этого получится? Поэтому Филин уклончиво проговорил: "Знайте, дорогой друг, на вашем месте я бы смирился с тем, что в мире есть такое, чего не изменить, как ни старайся. Ночные привидения не могут бродить днём ни при каких обстоятельствах. Примите это к сведению и покоритесь судьбе".